Теперь агенты продвигались намного медленнее, чем прежде. Перемещаясь от одного участка к другому, им приходилось пользоваться шлюзами в силовых полях для пропуска персонала. В промежутках между участками они бежали, если могли. Они пересекли ещё две боковые улицы. После второй, Вергард сказал: "В конце этого здания мы окажемся на незащищённой территории. Сколько до следующего барьера?" Спросила Денстер. Три квартала. Двойная спринтерская пробежка по открытому пространству. Он поморщился. Мы могли бы частично воспользоваться подземными ходами. Но для того, чтобы перебраться через главные улицы, придётся всю дорогу следовать под землёй. Как на пути в Цитадель, так и обратно. Она покачала головой. Давай всё же придерживаться намеченного тобой маршрута. Транспортная капсула подземной системы могла бы доставить их в цитадель и в дальний конец склада за считанные минуты. Но использование капсулы было бы мгновенно зафиксировано приборами, отслеживающими перемещения, и также мгновенно привлекло бы внимание инопланетянина к движущемуся транспортному средству. Шлюз для персонала на другом конце здания вывел их в узенький переулочек. Он упирался в боковую часть одного из гигантских помещений для складирования. Когда они двинулись по переулку, раздались потрескивающие, шипящие взрывные звуки, рычание защитного поля, приводимого в действие. Вергард протянул руку и выхватил у Денстер Ги Йон СССР. Побежали. Они, сломя голову, ринулись по переулку. Яростный треск силового поля исходил не от стен зданий, образовывающих переулок, а от какого-то другого здания. Но оно явно находилось где-то неподалёку, поскольку звуки, доносящиеся оттуда, были громкими и не прекращались ни на минуту. Через сотню метров Вергард внезапно остановился, поймал Денстер, она буквально врезалась в него и сунул нос со стороны обратно. Ну, вот и всё. Выдохнул он. Дейн стару увидела, что они добрались до двери, ведущей в помещение для складирования. Вергард повернулся к двери, чтобы открыть её. Вцепившись в несусер, чувствуя, что её мысли путаются от ужаса, она оглянулась назад, ожидая увидеть волну пурпурного пламени, скользящего над землёй вдоль переулка. Однако переулок был по-прежнему пуст. Хотя фасад здания, перед которым пылал барьер, находился всего в нескольких сотнях метров отсюда. Потом, как только Вергард схватил Денстер за руку и затащил её внутрь, ближняя секция здания, то, что они только что покинули, яростный исторглос сверкающую вспышку. Дверь за ними с грохотом захлопнулась, и агенты вновь помчались вперёд через огромный вестибюль по проходам между рядами нагроможденных друг на друга упаковочных ящиков. «Минуточку, а где же НССР?» Лишь через несколько секунд спустя она сообразила, что держит его в руке. Вслед за Ковином девушка свернула в боковой проход. Еще один поворот направо, и впереди показался конец вестибюля с отходящим в бок широким коридором. Мельком она отметила напряжённое лицо Вергарда, когда он повернулся, чтобы удостовериться, следует ли она за ним. Потом вдруг напарник резко свернул в сторону, прижался к штабелю ящиков, присел на корточки и бешено замахал свободной рукой, подавая знак «Дейнстер лечь на пол». Дейнстер подчинилась его команде моментально. Через секунду он был рядом. «Не поднимайся!» предупредил он шёпотом Лежи как убитая Задыхаясь от облака поднявшейся при её падении пыли, распластавшись на полу подле ящиков, она покрутила головой и увидела то, на что он неотрывно смотрел поверх рядов сложенных упаковочных коробок. Бледно-пурпурный отсвет бесшумно скользил по потолку в дальнем конце вестибюля. Казалось, на какое-то мгновение Он сделалося более ярким, а потом резко поблёк. Агенты, не сговариваясь, вскочили на ноги, забежали в коридор и помчались по нему строем глав. Даже после того, как парочка вновь перешла на быстрый шаг, добравшись до постройки вне здания складирования, они почти не разговаривали. Оба сильно запыхались и были очень возбуждены. С трудом верилось, что существу не удалось засечь их местоположение. Должно быть, внимание инопланетянина было целиком поглощено силовыми полями, мимо которых он проходил. Если уж целая секция его протекла через здание сортировки, всего в нескольких сотнях метров от людей. А что, если бы они оказались в этом переулке несколькими секундами позже? Дейнстер сунула руку за пазуху и включила блок охлаждения. Вергард утер рукавом лицо. Ход ручейками тек по его щекам. «На тебе до сих пор твой противозахватный костюм?» — спросила Дейнстер. Вместо ответа напарник вытянул из-за воротника полоску прозрачной, крепкой и упругой ткани. Отпустил ее, и она с хлопком вернулась на прежнее место. Думаю, что это мне помогло бы. Честно говоря, не знаю. И правда, она этого не знала. Хотя огненный призрак, скорее всего, обладал чем-то вроде биодетектора, который был встроен в его сенсорную систему. Противозахватный костюм вполне мог исказить и затуманить энергетическую картину живого человеческого тела. Так что Вергарт остался бы незамеченным. Как только доберёмся домой, сказала Денстер. Первым делом натяну на себя такой же. Возможно, монстр вывел, что кто-то находится поблизости, но не захотел тратить время на поимку ещё одного человеческого существа. До тех пор, пока не узнает, почему защитные барьеры на этом участке оказались снова включены. Вергардт с сомнением заметил: "У меня такое впечатление, что охота на людей он ставит на первое место". Да. А теперь нам подруга моя боевая предстоит не спринтерская, а стайерская дистанция. Ты к ней готова? Денстер наморщила лоб. По неволе будешь готова. Если опять увижу эту энергетическую тварь, то могу и не выдержать. Я на пределе. Будем надеяться, что сия участь минит нас. Велеречиво изрек Вергард. Он сдернул с плеча карабин. «Вон та дверь впереди. Дай-ка я вначале выгляну». Когда он стал отпирать дверь, Дейнстер поймала себя на том, что еще раз машинально оглянулась и внимательно осмотрела длинный, освещенный пустой коридор, по которому они добрались сюда. И в гулком безмолвии которого отдавались лишь их торопливые шаги. Потом она заметила, что Вергард притих и замер, пригнувшись у приоткрытой двери. Ну что там? быстро спросила она, когда Вергард повернулся к ней лицом. Понятия не имею. Но парень выглядел озадаченным и даже в какой-то степени испуганным. Подойди и взгляни сама. Девушка выглянула через его плечо наружу. Потом она предложила: Где-то на диспетчерском участке есть аппаратура для регулировки освещения склада. Ага, сказал Вергард. Есть. Правда, она запечатана, вот уже около сотни лет, или того больше. Но наша существующая номер 2, кажется, до неё добралось. Хотел бы я знать, что всё это значит. Он открыл дверь пошире. Оба осторожно продвинулись вперёд. Оглядывая представшую их взором улицу. Это была одна из главных улиц склада, ширина которой была метров 150, не меньше. На противоположной её стороне смутно белел фасад массивного строения, в котором располагались центральные генераторы. Примерно в 200 м левее от того места, где находились агенты, он был прокол от маленькой входной дверью. Она эта дверь и являлась следующим этапом на маршруте Вергарда к их убежищу. К западу и востоку улица простиралась на полкилометра в каждую сторону до ближайшего пересечения ее другими улицами. Но теперь там сгустился мрак. Было слишком темно, чтобы они могли добраться до двери в стене генератора. Подернутая дымка и сияние над зданиями с другой стороны улицы показывало, что остальная часть склада До сих пор была залита светом прожекторов. Система освещения осталась ещё со времён старой крепости, система, которая не устаревала и не изнашивалась. При отсутствии вмешательства извне прожекторы могли гореть целыми тысячелетиями, наполняя склад дневным светом. Но какой-то сторонний фактор оказал влияние на систему освещения, и это влияние продолжалось до сих пор. По мере того, как люди стояли и смотрели, мрак на улице заметно усилился, а затем медленно посветлел до прежнего уровня. Ясное дело, ведь в предсюдне не очень-то светло, произнёс Виргард, пристально глядя на запад вдоль улицы. И до Денстер внезапно дошло, что в этом направлении был расположен диспетчерский участок. Существо номер 2, вероятно, пытается улучшить для себя видимость на складе. Или, возразила Денстер. Свести её на нет для нас. Вергард покосился, но спорить не стал. У нас не осталось времени на то, чтобы сменить маршрут на другой, сказал он. Чем бы наш друг там ни занимался, Мы можем совершить ошибку, если станем пересекать улицу во время его экспериментов со освещением. Но сидеть здесь, выжидая, вообще не имеет смысла. Дэйн старкивнула. Может, его намерение как раз в том и состоит, чтобы держать нас здесь в состоянии ожидания. Да, я тоже подумала об этом. Так что пошли. Прямо сейчас, на предельной скорости, через дорогу. Я бегу сзади. На мгновение Денстер заколебалась. У неё не пропадало ощущение, что переменчивая темнота широкой улицы воспринимается сейчас обострёнными органами чувств и наполенитянина. Ей казалось, что как только они выйдут из-под уличного навеса над дверью, за ними будут наблюдать, как за зверушками, которые удирают от опасности. На какой-то момент она была почти убеждена в этом. Однако факт оставался фактом. Оставаться здесь было и нельзя. Она крепче сжала на СССР, глубоко вздохнула, и стрелой вылетела из-под навеса. Они были уже на полпути к своей цели, когда темнота сгустилась так сильно, что с тем же успехом можно было бы двигаться в любом направлении, и в итоге... Вообще удалиться в глубины чёрной вселенной. Глухо подумала девушка. Это был внезапный умственный шок. Она содрогнулась, остановилась в нерешительности, чуть не споткнулась. Потом почувствовала, что свернула с намеченного пути, сделала попытку вернуться. И вдруг вообще перестала понимать, в каком направлении двигаться. Её охватила настоящая паника. Вергард Жми сюда. Его голос хриплый и напряжённый послышался скорее справа от неё, нежели сзади. Когда она повернула на голос своего товарища, вспыхнул его фонарь, и луч света сузился до бледной нити. Вергарт обвёл им маленький кружок на стене генераторной спереди от Денстер. Она заспешила к этой спасительной стене. Внезапно нить света оборвалась. А несколькими секундами позже стена и улица стали вновь проявляться. Так же тускло и неясно, как и раньше, но на этот раз более осязаемо и реально. Агенты вместе, что называется, ноздря в ноздрю, достигли стены и повернули вдоль нее налево. Улица вновь потемнела и пропала в абсолютной черноте. Вергард ухватил Дейнстер за локоть. «Можешь перейти на шаг?» Вдобавок он пробормотал что-то неразборчиво, наверное, какое-нибудь солёное словцо. Они направились дальше, прерывисто дыша. Вергард продолжал удерживать девушку за локоть. Темянь немного посветлела, потом опять стала густой. Постой на секунду. Очень тихо произнёс Вергард. Она тут же остановилась, как вкопанная, и медленно выпустила из лёгких воздух. Вергарт убрал руку с её локтя. У Денстер создалось такое впечатление, что он осторожно проделал какое-то движение и решила, что напарник выставил карабин в боевое положение, и тоже замер. Он заговорит, когда сможет это сделать. Денстер быстро посмотрела вверх и обвела глазами монотонную темень вокруг них. Единственным звуком было тупое, слабое гудение механизма. доносившееся из строения справа. Потом она осознала, что в поле её зрения что-то появилось. Это что-то было спереди и слева. Маленький бледный лоскут пурпурного свечения, продвигавшийся быстро, но в странной манере, толчками, как кальмар. Его передний край поднимался вверх, колеблясь из стороны в сторону по мере того, как он почти под прямым углом приближался к их пути следования. На каком расстоянии отсюда он был? Если лоскут двигался, касаясь земли или чуть выше её поверхности, то должен находиться по меньшей мере в метрах в 200 отсюда, вверх по улице. В этом случае он был значительно больше по размерам, чем ей представлялось в начале. Пока мысли о размерах летающего объекта проносились в голове Денстер, Сам объект пересек путь следования агентов на значительном расстоянии впереди, потом внезапно свернул направо и скрылся из виду. "Видала", прошептал Вергард. "Да". Прошёл между двумя зданиями. Ничего хорошего в этом, конечно, нет, но и на том спасибо, что существо номер 2 прошло в стороне от нас. Кажется, она нас не заметила. Пошли дальше. Вергард мельком видел ещё одного огненного призрака, как раз перед тем, как они остановились. Этот выглядел меньше или дальше и оставался на виду всего мгновение на левой стороне улицы. Для того, чтобы пробраться через шлюз для персонала и выключить барьер для существа номер 1, ему следует быть не очень большим», — сказал Вергард, когда они спешно пробирались по узкому проходу в генераторный. «Но это вовсе не означает, что номер один находится где-то рядом на этом участке». «Хочешь сказать, что существо номер два не в единственном экземпляре?» — высказало предположение Дейнстер. «Вергард и сам уже думал об этом». Существо из преисподней могло отделить от себя несколько дюжин автономных участков размером с те, которые они видели. При этом его основная масса заметно не уменьшилась. Чтобы ускорить поиск спрятавшихся людей, оно, вероятно, распределило эти автономные части по территории склада. Карабин Вергарда не мог причинить значительного вреда гиганту-инопланетянину. Однако ему должно было хватить мощности заряда, чтобы разорвать основные силовые связи этих меньших по размеру копий. Млыши затрудняют наше продвижение, сказал Вергард. Ну и показаться на улице нам придётся всего только разок. После этого у нас будет надёжное прикрытие, и мы сможем немного изменить свою тактику. С тыльной стороны генераторной пролегала центральная улица склада. Она была чуть пошире, чем та, которую они пересекли последний. С большим удивлением они обнаружили, что освещена она совершенно нормально. Строго напротив через улицу виднелась входная ниша в другое здание. Это был последний открытый участок на пути к убежищу. Вергард вытер лоб. Ну что, «Готова к последнему броску?» Дейнстер кивнула. Она чувствовала легкое напряжение в икроножных мышцах и брюшном прессе. А от усталости не осталось и следа. У страха есть положительная сторона. Тело как бы признает наличие исключительной опасности, требующей решительных действий, и реагирует на нее полной мобилизации и сил. Она подумала, что когда прикажет мускулам действовать, те начнут сокращаться и растягиваться в полном соответствии с приказом. Ноги побегут, а пресс будет держать корпус. Не нужно забывать и о том, что Вергард облачён в защитный костюм, а у Денстера такого не было. Вполне возможно, что агентов вычислили малыши, ведь цветовые призраки, которых они видели, Сновали по территории в поисках источников жизненной энергии, средидоточием которой являлась она, Денстер. В таком случае бросок через центральную улицу мог оказаться чрезвычайно опасным предприятием. Они решили, что первой пойдёт она, а Вергард будет прикрывать напарницу своим карабином. Он тронется сам тогда, Когда девушка скрыется в здании напротив. Сказанное сделано. Денстер выскользнула из двери, глубоко вздохнула и побежала строго поперёк залитой светом улицы по направлению к входной нише. И пока она пулей неслась вперёд, ничего не произошло. Карабин ни разу не выстрелил, отгоняя непрошенных наблюдателей. Плиты мостовой мелькали перед её глазами. Ей показалось, что буквально через мгновение после старта перед ней возник фасад здания. Дэйнстер забралась в нишу и тяжело дыша прислонилась к стене. Дверь слева, говорил Вергард. Где же она? В следующий миг Дэйнстер обнаружила эту дверь рядом с собой и распахнула её. В следующее мгновение её разум чуть не оказался низвергнут в пучину безумия. Она отпрянула от двери и побежала прочь с пронзительным криком, в то время как из двери навстречу ей выплывали две массы бледного пламени. Вот теперь она услышала короткое рычание, которое издавал карабин. Целая буря мечущихся, извергающихся нитей пурпурного свечения внезапно окутала девушку и закружила в нистовом смерче. Ближний из огневых тел исчезла, и карабин Загрохотала вновь. В этот момент Денстер потеряла сознание. Третий установлен, объявил Вергард. Денстер посмотрела на парника. Он сидел за столом, нагнувшись вперёд, оперевшись локтями о стол. Его лицо выражало полную сосредоточенность. Вергард вглядывался в крошечный, плоский, как лист бумаги прибор. который лежал в левой руке. Так. Он тяжело вздохнул. Осталось всего 4. Указательный и большой пальцы агента осторожно сомкнулись на устройстве, сместились в сторону на определённое расстояние, потом вернулись на место. Это приспособление было взято из коротковолнового детектора Денстер. Она сама его спроектировала. и использовала в тех случаях, когда надо было подключиться к тайным переговорам, вызывающим у неё профессиональный интерес. Временами она аккуратно заглушала частотный диапазон в какой-нибудь важный момент разговора, а иногда вставляла свою дезинформацию. Но этот инструмент был приспособлен исключительно для её тонких пальчиков, которые сами по себе являлись колдовскими инструментами. Если рассматривать их в плане мастерства, проворства и опыта. Прибор не был приспособлен для грубых пальцев Вергарда или чьих-нибудь ещё. Единственное, в чём она могла ему помочь, так это подсказать, что ему надо делать. Управлять надо было обеими руками. В настоящий же момент левая рука у неё была парализована. То, что вывело её из строя у входа в здание За мгновение до того, как ружьё Вергарда расколошматило второго из двух малышей, можно было сравнить разве что с ударом молнии, полного воздействия которого удалось счастливо избежать. Вергард тащил напарницу на себе два квартала, потом уже в убежище надевал на неё защитный костюм. И всё это время она провела без сознания. Потом она вдруг очнулась. Паражённые мышцы сводило судорого. Она пыталась кричать. Когда Денстер стал отвечать на вопросы Вергарда, голос у неё был осипший. Слова она проглатывала или произносила невнятно. Обнаружилось, что левый бок девушки почти полностью парализован, а язык едва слушался. Как только он смог понять, что ей требовалось и какие у неё были намерения, связанные с дальнейшей их судьбой, Вергард перенёс на парницу вниз, на первый этаж здания, в комнату, защищённую барьером. Он прихватил также набор спешно собранных инструментов и приспособлений. Усадив девушку на стул рядом с панелью управления барьером, он разложил на столе различные инструменты, до которых она могла дотянуться правой рукой. Потом принялся манипулировать над миниатюрными круговыми шкалами некоего хитроумного устройства. чтобы отрегулировать их в соответствии с семью режимами, которые, по убеждению Дейнстер, требовалось установить во что бы то ни стало. Через некоторое время он облегчил душу бранью, затем спросил, не поднимая головы. «Сколько я уже вожусь с этой блохой?» «16 минут», — подсказала Дейнстер. Ее паралич начал понемногу проходить. Она могла уже произносить слова достаточно внятно, Хотя левая половина лица оставалась немевшей, но девушка до сих пор была не в состоянии пошевелить травмированной рукой. Если бы она могла работать обеими руками, ей понадобилось бы меньше полуминуты, чтобы установить круговые шкалы на нужные показания и засунуть устройство обратно в детектор. Для неё подобная работа была не сложнее, чем вдеть нитку в ряд из десятка миниатюрных иголок. Проблема состояла в том, Что руки Вергарда не были приспособлены для работы с такими микроскопическими объектами. Ему не хватало изящества. 16 минут простонал он. От прилагаемых усилий на лбу выступили капельки пота. Ну, я, кажется, начинаю понимать, в чём тут дело. Нам может изменить удача. Ох, может, подумала Денстер. Всё, что произошло до сих пор, было результатом везения. За последние полчаса они испытали как удачу, так и неудачу. До сих пор основное тело инопланетянина было занято нейтрализацией приведённых в действие защитных барьеров в северной части склада. Экран монитора показывал прерывающееся мерцание силовых полей. Северный участок то и дело ярко вспыхивал. Время от времени между зданиями возникало колоссальная багряная заря. Пока оно оставалось в той стороне, у агентов ещё теплилась надежда на благополучный исход. Но барьеры отключались один за другим. Отделившиеся от материнской основы малыши вскоре смогут проникнуть через шлюзы для персонала и перережут приборы управления. Возможно, когда шлюзы нельзя было обнаружить сразу. Основное тело пробивалось через силовые поля напрямую, амортизируя тот ущерб, за счёт которого можно было попасть в защищённое здание. Только за последние 4 минуты оно, по всей видимости, прошло через три таких местных заслона. Изменения в визуальных показаниях детектора выявили достаточно серьёзную степень повреждения узлов энергетического монстра. И это внушало определённые надежды. Взгляд Денстер обратился к НССРу, лежавшему на столе между детектором и передатчиком автокодирования, которые были расположены в пределах досягаемости её здоровой руки. Внутри НССРа всё ещё находился инопланетный прибор, который она взяла из кабинета доктора Хишкана. Важнейшее координирующее устройство, без которого фальшивый астероид из космического облака был всего лишь бесполезной грудой изнашивающихся механизмов. Обнаружила Лина планетянин, что пропавший из преисподний локатор не способен функционировать, что люди на складе вынули из него деталь. Девушка решила, что обнаружил то, что несмотря на разрушение целых слоёв его узлов в бушующих силовых полях, За последние минуты инопланетянин вновь возобновил свою бурную деятельность по преодолению энергетических заслонов, лишь бы поскорее добраться до пульта управления барьером. Наводило на мысль о новой вспышке намерений огненного призрака найти оставшихся в живых людей. С его стороны было бы логично предположить, что тот, у кого находится пропавшая деталька, будет искать спасения на том участке территории, которая до сих пор огорожена многократными барьерами. Но как только последние из защитных полей окажутся отключёнными, а последние здания в северной части будут обысканы, существо повернёт сюда. Тогда им придётся туго, очень туго. Чтобы не привлекать внимания к скрывающему их зданию, агенты собирались держать местные барьеры включённым как можно дольше. Они были в защитных костюмах, и, возможно, их вообще нельзя было обнаружить биодетектором. Они могли оставаться незаметными неограниченное количество времени. Однако Вергард с Дейнстер находились в комнате управления барьером всего несколько минут, когда один из поисковых элементов инопланетянина их нашел. У Дейнстер под наблюдением находились улицы вдоль двух сторон здания, и там ничего не было заметно. Очевидно, малыш сумел пробраться через примыкающее здание без предупреждения. Оно низверглось из верхнего угла комнаты и обрушилось на людей. Едва Денстер успела заметить непрошенного гостя, как Вергард схватил карабин со стола и разрядил его одной рукой. Развеча кулетучился так же, как и его двойники у входа в здание, в бурном вихре стремительно бурлящей искр пурпурного цвета. Индивидуальные энергетические ячейки, которые уцелели от поражающего заряда карабина, метались столь же бессмысленно, как насекомые, отнесённые внезапным дуновением ветра прочь от троя. Денстер интуитивно включила защитное поле здания почти одновременно с выстрелом Вергарда. Через несколько секунд индикаторы показали, как моментально замерцали защитные поля в тысячах точек. где блестящие пурпурные нити пытались сквозь них проникнуть и были ими поглощаемы. Через минуту здание было полностью очищено от них. Но потом, сразу же вслед за этим, барьер подвергся нападению в гораздо более жёсткой манере. Теперь экран монитора показывал быстрые сдвиги и переплетения огненных скоплений на одной из улиц рядом с зданием. 4 или 5 малышей появились рядом друг с другом. Один из них предпринял попытку проскользнуть в здание и вступил во взаимодействие с силовым полем. Испытывая нехватку защитной массы основного тела, он был мгновенно уничтожен. Остальные, очевидно, осознали опасность и соваться не стали. Если разведчики смогут обнаружить шлюз для персонала, они попытаются проникнуть через него. Заметил Вергард. Он осторожно отложил в сторону инструмент Дейнстер, который настраивал. И теперь сторожил, взяв оружие на изготовку. Входная поверхность шлюза располагалась в стене напротив, окруженная предостерегающим светом, который показывал, что поле находится в активном состоянии. Дейнстер не спускала глаз с панели управления. Мгновение спустя она сказала отрывисто. Разведчики обнаружили шлюз. Когда его дверь стала открываться в комнату, Вергард послал в него заряд, и пурпурное зарево внутри вспыхнуло в бешеной вспышке. Попытка использовать челюсть для атаки больше не повторялась. Непосредственной опасности для сождённых агентов сами по себе сегменты разведчики не представляли. Но на открытом пространстве в стороне от здания, где они могли привести в действие свою разрушительную мощь, Лишь немногие из них достигали таких размеров, чтобы представлять подобающую мишень для карабина. Отступить в какое-нибудь другое место склада стало невозможным. Малыши баражировали по всем прилегающим к зданию улицам и были на стороже. Причем их число все время увеличивалось, поскольку к ним стали присоединяться другие сегменты. Это означало, что появление основного тела для того, чтобы окончательно разобраться с людьми, замурованными в этом здании, было лишь вопросом времени. Ни Дейнстер, ни Вергард не обмолвились при этом ни словом. Что ж, им улыбалась удача, а теперь наступила чёрная полоса невезения. Значит, лимит альтернативных действий оказался исчерпан. больше обсуждать было нечего. Вергард отложил карабин и возобновил осторожное, неторопливое ощупывание круглый паукообразный шкалы устройства Денстер. Девушка наблюдала за приборами, которые в свою очередь наблюдали за передислокациями противника. У Вергарда задёргалась правая века, пот обильно струился по лицу, но руки продолжали оставаться спокойными. Через некоторое время он объявил что замкнул первый контакт, потом второй, а вслед за ним и третий. Показания приборов фиксировали некоторые изменения, о которых Денстер благоразумно умалчивала, чтобы не привлекать партнёра. То, что основное тело инопланетянина подвергалось суровому наказанию за свои атаки на силовые поля, становилось всё более очевидным. Такой узор, который давал теперь проекционный детектор, мог быть у города, подвергающегося периодическому и грубому отключению от электроэнергии. Затемнённые участки не восстанавливались и оставались безжизненными. Нарастали симптомы беспорядочно распространяющегося развала общей организации. Но огненный призрак должен был знать, подумала Денстер. Сколько может ещё вытерпеть Тем временем он добивался своей цели с ужасающей быстротой. Барьеры за барьером вспыхивали ярко и неистово, исследуя направление его поиска в северном комплексе. Потом вновь затухали. На экране монитора картинки сменялись одна за другой, по мере того, как Дэнстер следила за продвижением монстра. Потом она включила ещё одно изображение, зная, что оно будет последним, инопланетянину оставалось пройти Совсем немного. Динстер на минуту переключила экран на показ территории, прилегающей к их зданию. Здесь по-прежнему постоянно росло количество призрачных световых облаков, мечущихся за барьером. Было очевидно, подумала она, что инопланетянин почти полностью контролирует ситуацию на складе. Сегменты рассылались по всей его территории, словно передовые отряды наступающей армии. Они явно должны были убедиться, что нигде больше не осталось скрывающихся людей. Сейчас большинство малышей концентрировалось у этого здания, так как составной разум знал, что внутри находятся единственные, кто остался в живых. И естественно, за исключением северного комплекса. По всем параметрам Огненный призрак являлся существом разумным и расходовал свои ресурсы методично и экономно. Основная его часть, отделившаяся после захвата диспетчерской, очевидно, так и оставалась там, не принимая участия в других действиях. Это исключало возможность бегства людей со склада или получения ими помощи извне. Только на протяжении последних нескольких минут после того, как Москина Планетянина убедился, что последние уцелевшие прикованы к одному месту, В узоре на проекционном поле стали появляться значительные изменения. Существо оказалось находилось теперь в движении, выполняя какую-то иную роль в общем грандиозном замысле. Возможно, подумала Денстер, оно воссоединится с основным телом в качестве резервной силы, чтобы компенсировать потери, понесённые тем при атаке барьеров. А может оно направляется сюда? Четвёртый контакт готов, произнёс Вергард безразличным тоном, словно ему пришло на ум лишь. Между прочим, заметьте нечто не представляющее для обоих агентов особого интереса. Менее чем через минуту в той же невыразительной, небрежной манере он объявил, что замкнута пятая цепочка. В Денстер вспыхнула надежда, настолько внезапно, что она могла сравниться с обжигающей волной испуга. Девушка быстро взглянула на Вергарда. Погружённый в напряжённую работу, он манипулировал над прибором обеими руками, тщательно обдумывая самое незначительное движение каждого пальца. Побелевшим лицом он был похож на наркомана, сидящего в трансе. Девушка не решалась обратиться к нему и вообще боялась сделать хоть что-то, что вывело бы его из этого состояния абсолютной погружённости. Между тем она поймала себя на том, что мысленно взывает к нему с мольбой поторопиться. Ведь времени оставалось так мало. Несколько минут назад последний барьер северного комплекса вспыхнул и погас навсегда. В тот момент, судя по проекционному полю, главное тело инопланетянина казалось неподвижным. В искрящемся рое сигналов проектора появились признаки глубоких продолжительных рассогласований. У Дейнстер мелькнуло подозрение, что последнее потрясение от столкновения с энергией силового поля могло привести и огромную массу огненного призрака в состояние полной дезорганизации. Но потом стало очевидно, что компоненты на планетянина, остававшиеся в диспетчерской, по сути, воссоединялся с главным телом, и стала также ясна его роль. Когда слились две части, неустойчивые нарушения в основной части ослабели, и достаточно быстро сгладились. Постепенно подтверждалась правота её предположения о быстрых, многочисленных ритмах, координирующих целое. Существо из преисподней было эквивалентом армии, состоящей из миллионов индивидуумов. И эта сущность обладала направляющим разумом. Он помещался в центре участка, который воздерживался от действий, пока энергетические защиты склада не стали нейтрализованы. И теперь он появился вновь, избежав ущерба, нанесённого основному телу, для того, чтобы возобновить контроль и восстановить порядок в танковых частях. Количественно составное чудовище уменьшилось, оно как бы сжалось, но его эффективность оставалась по-прежнему высокой. Для положения Денстер и Вергарда Потеряй на планетянином одной только массы ничего не меняла. А где он находился сейчас? Девушка лихорадочно пролистала картинки на экране монитора, показывающие те участки склада, по которым он мог добраться от северного комплекса до этого здания. Нигде не было его видно. Правда, если он снова перешёл в движение, то запросто мог перетечь в их сторону под землёй. Когда никакие мониторы не могли его показать. Денстер выдержала паузу, не снимая здоровую руку с пульта управления монитором. Экран был занят изображением территории около здания. По улицам быстро скользили только призрачные облака сегментов. Но это ещё ровным счётом ничего не значило. Денстер задержала взгляд на панели управления барьером. Текли томительные секунды. Затем по индикаторам пробежало легкое колебание, которое сразу же утихло. Все ясно, существо находилось здесь, непосредственно под зданием. Оно вплотную подступило к зоне действия его силового поля. Дейнстер подтянула на СССР с инструментами ближе к себе, открыла цифровой замок, вынула яйцевидное инопланетное устройство и маленький пистолет. Она разложила устройство и оружие рядом на столе таким образом, чтобы ствол пистолета был направлен точно на детальку. Лёгкое прикосновение к курку пальцем и в устройство будет выпущен разрушающий заряд. Она вновь обратила взор на экран монитора. Окружающаяся вихрем масса световых тел на улице резко прекратила свой танец. Денстер обсудила с Вергардом создавшуюся ситуацию. Инопланетянин отследил образец астероид университетской лиги не только от преисподней домицмяли, но и до самого склада. Пока прибор, изъятый из артефакта, был в несусерии, отгорожен антидетекторными экранами против слежки. Сенсорные узлы инопланетянина очевидно не могли его обнаружить. Но как только устройство оказалось вынуто, Огненный призрак неминуемо должен был его засечь. Интересно, осознавал ли инопланетянин важность этого устройства для себя? Денстер полагала, что определённо осознавал. Возникал ещё один вопрос. Было ли ему известно из опыта обращения с людьми, что они, будучи загнанными в угол, находясь перед лицом смерти, в состоянии совершать самые неожиданные поступки? и, в частности, уничтожить подобную вещь, чтобы она не досталась врагу. Если инопланетянин знал об этом, то на окончательной стадии развития ситуации это могло им прибавить и еще немного времени. Девушка нисколько не удивилась бы, если бы через секунду после того, как она открыла НССР, индикаторы барьера полыхнули бы красным светом. И в этот момент, который стал бы последним в их свергардом жизни, Она бы спустила курок. Но непосредственно после изъятия детальки из НССР ничего не произошло. Разве что малыши снаружи здания застыли в неподвижности. Это, конечно, должно было иметь какое-то значение. Дейнстер тоже замерла и стала ждать. Прошло примерно полминуты. Потом трескучий сигнал приема, раздавшийся из передатчика автокодирования, внезапно нарушил тишину в комнате. Через несколько секунд из передатчика раздались три слова, разделённые промежутками, позаимствованные у живых человеческих голосов и искусно склеенные инопланетянином. Мне это нужно. Потом наступила пауза. Вергард разрядил нервозную обстановку, резко и неприятно хохотнув. Она следила за панелью управления барьером. Её индикаторы оставались спокойны. Мне это нужно, вдруг повторил передатчик. И вновь наступила пауза. "6 Денстер", провозгласил Вергард. Он что-то ещё пробормотал и умолк. "Мне это" Передатчик резко отключился. Индикаторы силового поля резко мигнули и успокоились. А вот на экране монитора движение возобновилось. Сегменты, находившиеся на улице слева от здания, поднялись, как горящие листья, гонимые дыханием приближающегося шторма. Закружились в едином вихре и втянулись через крышу здания напротив. В мгновение ока улица опустела. С правой стороны от здания призрачные огненные облака тоже убрались прочь, только медленнее и в восточном направлении. Другие тем временем начали вытекать из фасадов зданий. И пройдя по воздуху, присоединялись к перелётным птицам. На расстоянии в полкилометра от здания рой замедлил отход и стал кучковаться. Через несколько секунд мостовая вокруг них засветилась знакомым пурпурным сиянием. Мерцающая масса существа из преисподней медленно поднялась из-под плит мостовой и стала видна полностью. Его автостепенные миссары сливались на планетянином и исчезали в нём по мере того, как он поднимался. Потом огненное одеяло с минуту полежало спокойно, заполняя улицу во всю ширину. Ситуация представлялась однозначной. Её нельзя было истолковать как-то иначе. Инопланетянину требовалась деталь. Огненный призрак знал, что его собственность у людей, находящихся в этом здании. он сообщила о своём желании, а затем отступила от здания, забрав свои сегменты с собой. Это подразумевало, что люди могут свободно уйти, если оставят деталь. Но, конечно, ситуация была в действительности совсем другой. Никакого компромисса не существовало. На вид незначительное устройство, на которое был направлен пистолет Денстер, являлся ключевым для монстра из Преисподний. Отказаться от него в этот финальный для инопланетянина момент было немыслимо. И этот поступок в любом случае не продлил бы им жизни больше, чем на несколько минут. Так что пистолет оставался на месте, и Денстер не делала больше никаких движений. То, что они с Вергардом владели столь необходимым для инопланетянина предметом, представляло для агентов всего лишь незначительный выигрыш во времени. До тех пор, пока девушка не услышит от Вергарда, что он успешно замкнул седьмую и последнюю оправку в дьявольски крохотном приборчике, с которым мучился почти 20 минут, она ничего не могла предпринять. Секунды бежали неумолимо, но Вергард молчал. Когда прошло около 2 минут, Дэйнстер поняла, что гигантское огненное облако погружается обратно под поверхность улицы. Потом, через несколько секунд, оно исчезло из виду окончательно. Тяжёлая, как свинец отчаянье обрушилось на Дэйнстер. Когда агенты вновь увидят монстра, он уже окажется совсем близко и будет готов к финальному штурму. А если он пробьёт силовое поле из-под здания, то они его вообще не увидят. Только бы не растеряться и нажать на спусковой крючок в то самое мгновение, когда индикаторы барьера вспыхнут предупреждающим сигналом. Иначе всё будет кончено. Она оглянулась на напарника. Тот положил инструмент на столе перед собой и, нахмурившись, что-то бормотал про себя. Вергард был полностью погружён в своё занятие. Это позволяло его пальцам проделывать ту работу, на которую при обычных обстоятельствах они скорее всего оказались бы неспособны. Эх, ещё только несколько минут, мелькнуло в мыслях у Денстер. И он закончит. Она открыла рот, чтобы предупредить его о том, что им вскоре предстоит пережить Но потом сообразила, что не зачем его отвлекать. Ведь Вергард не господь Бог. Не в его силах что-либо изменить. Когда девушка снова посмотрела на экран монитора, существо из преисподней начало возникать под поверхностью улицы в 100 м отсюда. Оно плавно взмыло вверх, эдакое чудовищно распластавшееся гора пурпурного свечения и потекло по направлению к ним. Оставались последние секунды. Палец Дейнстер плавно обхватил спусковой крючок и напрягся. Медленно и мрачно, как ей показалось, задумчивый голос произнес. — У меня в глазах потемнело от напряжения. — Может, проверить, а, Дейнстер? Мне кажется, я управился, но... — Скорее! — вырвался у нее крик, и пистолет лег на стол. Она неловко повернулась на стуле и протянула правую руку. "Дай мне". Вергард, которого резкие действия Денстер вывели из транса, тут же очутился рядом с напарницей. Сунув ей устройство, он усадил её полупарализованное тело так, чтобы она повернулась обратно к детектору, и вставило туда собранный им прибор. Затем, чтобы не мешать, быстро отошёл. Денстер закрепила всё, что необходимо, и оглянулась. Вергард вновь стоял у своего стола, не сводя глаз с девушки. Рука его была поднята над толкателем обоймы энергетических зарядов карабина. "Давай", прошептала она. Может, Вергард и не расслышал её, но его ладонь тяжело опустилась на толкатель в тот самый момент, когда индикаторы всей восточной части барьера вспыхнули неистовым ярко-красным светом. В своей работе Денстер предпочитала тонкие методы, если, конечно, это было возможно. Таким уж она была человеком. Она спроектировала детекторное приспособление для помех, главной целью которого являлась возможность осуществления аккуратных, незаметных манипуляций с радиосообщениями, проходящими по линии связи, по которой их считалось было невозможно перехватить. Сейчас для их свергардом целей Это приспособление сработало на редкость удачно. Правда, в данном случае, когда в него было послано целое обое ма энергетических зарядов с максимальным напором, ни о каких тонких методах говорить не приходилось. Целый шторм энергетических разрядов забарабанил по внутренней коммуникационной системе существа из преисподней, распространяясь по всему складу. Реагируя на них, составное тело содрогалось, и буквально рвалась по швам. Экран монитора заполнили кипящие гейзеры пурпурного свечения. Под мрачным чёрным куполом основного барьера поднимающаяся масса разбухла до нельзе и превратилась в извивающееся пылающее облако. Терзаемая неутихающими статическими разрядами, оно стало увядать, блекнуть и наконец распалось на миллиарды световых нитей. бессмысленно мечущихся в поисках спасения. Вскоре все эти миллиарды свалились на защитную полусферу древней крепости. На протяжении 3 или 4 минут величественный барьер с жадным хлюпаньем всасывал их в себя. Затем на складе университетской лиги наступила тишина. Добрый день, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилось повесть, так же, как и мне. Для себя же я нашла ещё одного очень интересного писателя, и на данный момент читаю его цикл В ядре звёздного скопления. Очень рекомендую. И, конечно, для канала начитаю те произведения, которые мне понравятся больше всего. Отдельно хочу сказать спасибо тем, кто поддержал финансово тогда, когда я написала в сообществе про сломанные наушники. Дорогие друзья, я очень смущена этим фактом и даже не знаю, что сказать. Просто знаете, что я очень благодарна за ваше внимание и совершенно любую поддержку. Лайки и комментарии тоже очень ценны для меня. Я, конечно, читаю все комментарии, и я обязательно принимаю их к сведению. А наушники я купила, и они до меня доехали, хоть и чуть дольше, чем я рассчитывала. Но теперь всё в порядке. Ещё раз спасибо. Роман Андре Нортон Притечи я взяла в работу, и он на канале обязательно появится. Ну а пока я пожелаю вам здоровья и активности. Всего вам самого доброго. До встречи.